Глава двадцать вторая. От Севильи до Гренады. Позвольте, а где же отец Федор? Где стриженный священник церкви Фрола и Лавра? Он, кажется, собирался пойти на Виноградную улицу в дом номер тридцать четыре к гражданину Брунцу. Где же этот кладоискатель в образе ангела и заклятый враг Ипполита Матвеевича Воробьянинова, дежурящего ныне в темном коридоре у несгораемого шкафа? Исчез отец Федор.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 Хорошенько отчитал его, и его друг бандита не пожалел. Я очень боялся, что они проведут мой секрет, и затаился в гостинице до тех пор, куда они не съехали. Бронс, оказывается, из Старгорода выехал. В 1923 году в Харьков, куда его назначили служить. От дворника я выведу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 Первое. Мою летнюю рясу в чистку отдай. Лучше три рубля за чистку отдать, чем на новую тратиться. Второе. Здоровье береги. Третье. Когда гуленьки будешь писать. Упоминение взначай, что я к тетке уехал в Воронеж. Кланяйся всем от меня, скажи, что скоро приеду. Яжно целую, обнимаю и благословляю твой муж Федя. Нота бене.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 Это вы, Елизавета Петровна? Спросила Полит Матвеевич зефирным голоском. В ответ пробасили. Скажите, пожалуйста, где здесь живут пфиферкорны? Тут в темноте ничего не разберешь. И Полит Матвеевич испуганно замолчал. Искатель Пфиферкорнов недоуменно подождал ответа и, не дождавшись его, пополз дальше. Только к девяти часам пришла Лиза.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 Помни я Москву, Елизавета Петровна, не такой. Сейчас во всем скайдность чувствуется. А мы в свое время денег не жалели. В жизни живем мы только раз. Есть такая песенка. Прошли весь Причистинский бульвар и вышли на набережную к храму Христа Спасителя. За Москворецким мостом тянулись черно-бурые лисьи хвосты,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 Совершенно разошедшиеся демоны, не торгуясь, посадили парочку на извозчика и повезли в кино Арс. И Полит Матвеевич был великолепен. Он взял самые дорогие билеты. Впрочем, до конца сеанса не досидели. Лиза привыкла сидеть на дешевых местах вблизи и плохо видела из дорогого двадцать четвертого ряда. В кармане Полита Матвеевича лежала половина суммы, вырученной концессионерами на Старгородском заговоре. Это были большие деньги для отвыкшего от роскоши Воробьянинова. Теперь, взволнованный возможностью легкой любви, он собирался ослепить Лизу широтою размаха. Для этого он считал себя великолепно подготовленным. Он с гордостью вспомнил, как легко покорил когда-то сердце прекрасной Елены Боур. Умение тратить деньги легко и помпезно было ему присуще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 Теперь ему было положительно стыдно за свои баронские сапоги с квадратными носами, штучные довоенные брюки и лунный жилет, осыпанный серебряной звездой. Оба смутились и замерли на виду у всей довольно разношерстной публики. — Пройдемте туда, в угол, — предложил Воробьянинов, хотя у самой эстрады, где оркестр выпиливал дежурные пупыри из боедерки, были свободные столики.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 Молчал, томился, несмело стучал пепельницей по столу и бесконечно откашливался. Лиза любопытно смотрела по сторонам. Молчание становилось неестественным, но и Полит Матвеевич не мог вымолвить ни слова. Он забыл, что именно он всегда говорил в таких случаях. Его сковывало то, что никто не подходил к столику. Будьте добры, взывал он к пролетавшим мимо работникам нарпита. Сию минуточку скричали работники нарпита на ходу. Наконец, карточка была принесена, и Полит Матвеевич с чувством облегчения углубился в нее. Одняко, пробормотал он, Телячьих котлеты двадцать пять. Филе два двадцать пять. Водка! Пять рублей. За пять рублей большой графинский! — сообщил официант, нетерпеливо оглядываясь. — Что со мной? — ужасался Иполит Матвеевич. — Я становлюсь смешон. — Вот, пожалуйста, — сказал он Лизе с запоздалой вежливостью. — Не угодно ли выбрать? Что вы будете есть? Лизе было совестно. Она видела, как гордо смотрел официант на ее спутника и понимала, что он делает что-то не то. — Я совсем не хочу есть...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 Так вот, сосиски, вот эти, по рублю двадцать пять, и бутылку водки. В графинчике будет. Тогда большой графин. Работник Норопито посмотрел на беззащитную Лизу прозрачными глазами. Водку чем будете закусывать? Икры свежей, семги, растягайчиков? Вы, Политий Матвеевич, продолжал бушевать делопроизводитель ЗАГСа. Не надо! С неприятной грубостью сказал он.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 но когда выпил водки и закусил огурцом, то не разошелся, а помрачнел еще больше. Лиза не пила. Натянутость не исчезала. А тут еще к столику подошел усатый человек и, ласкательно глядя на Лизу, предложил купить цветы. Итполит Матвеевич притворился, что не замечает усатого цветочника, но тут не уходил. Говорить при нем любезности было совершенно невозможно. На время выручила концертная программа,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 Так как Лиза не пила и все время порывалась уйти домой, надо было спешить, чтобы успеть выпить весь графин. Когда на сцену вышел куплетист в рубчатой бархатной толстовке, сменивший певицу, известную Мариной рощи, и запел «Ходите, вы всюду бродите, как будто ваш аппендицит от хождения будет сыт, ходите, тара-ра-ра!» И Полит Матвеевич уже порядочно захмелел.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 Лиза с силой высвободилась и, не примериваясь, ударила покорителя женщин кулачком в нос. Сейчас же свалилась пенсне с золотой дужкой и, попав под квадратный носок баронских сапог, с хрустом раскрошилась. Ночной зефир струил эфир. Лиза, захлебываясь слезами, бежала по Серебряному переулку к себе домой. Шумел, бежал, гвадал, квивир.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 «Бродите! Та-ра-ра-ра!» Затем Иполит Матвеевич подружился с лихачом, раскрыл ему всю душу избивчиво, рассказал про бриллианты. «Веселый барин!» — воскликнул извозчик. полит Матвеевич действительно развеселился. Как видно, его веселье носило несколько предосудительный характер, потому что часам к одиннадцати утра он проснулся в отделении милиции.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 Долго и с удивлением рассматривал измочаленную фигуру Ипполита Матвеича, но ничего не сказал. Он был холоден и готов к борьбе.